Глава пятьдесят седьмая. Наконец-то попав домой, первое, что я делаю, это отправляюсь к Ольге. Пора заканчивать нашу с ней ссору, зарывать топор войны и прочее. К тому же мириться с ней гораздо лучшее занятие, нежели думать об огните реве и сложившейся между нами крайне странной ситуации. Алло, отвечаю, не глядя на телефон. Пока мы с детьми поднимаемся по лестнице. Здравствуй, Юля. Как твои дела, как сын? В трубке раздается голос Игоря. Уже лучше. Спасибо. Вежливо отвечаю. И следом между нами повисает тишина. Я испытывал некоторые раздражение от того, что он поспешил быстрее избавиться от меня, не предложив помощь. Но одновременно с этим я понимаю, что Игорь не был обязан впрыгаться в ситуацию. Тем не менее, все равно бесит. Да и звонит он не на следующий день, а аж через... Я знаю, он вообще мог не звонить. У нас не те отношения. Но этот факт тоже почему-то раздражает. И что за манера? Задать один вопрос и молчать. И да, вчерашний день мы провели у Стаса. Не хочу даже анализировать, почему так произошло. Предпочитаю держать в голове простые объяснения. У меня болела нога, дети все равно не пошли в сад, а работать удаленно, развлекая их, сложно. Вот я и предоставила эту возможность Багатыреву. Он все равно решил не собирать чемоданы. В ту же секунду, когда получил результаты теста, и до сих пор так и не начал. Что всерьез озадачивает меня и заставляет присматриваться к нему внимательнее. Впрочем, я уже некоторое время. Только и делаю, что присматриваюсь к Стасу. Занята? Спустя, наверное, целую минуту. Раздается в трубке голос Игоря, когда я благополучно забываю о том, что разговариваю с ним вообще-то, а не с Богатыревым. Хм, неловко кашляю. Есть немного. К сестре в гости поднимаемся с детьми. Уже поднялись. О, так ты можешь оставить своих у нее, да? Няню-то ты точно больше не будешь нанимать для присмотра, по крайней мере не ту. Тогда, может, увидимся вечером. Я в пятницу, скорее всего, буду занят. Жена из-за личных планов просит изменить график на одну неделю. Придется войти в ее положение. Но сегодня я свободен. Радостно заканчивает Игорь, а я размышляю о том, что мужчины гораздо более самоуверенные, нежели женщины. Нет, сегодня никак. Быстро отвечаю. Работать надо, и желания совсем нет. Но об этом я дипломатично молчу. Не те у нас отношения с Игорем, вернее, их совсем нет. Ни к чему грубить. Он и сам исчезнет, если я так и не доеду к нему. Что ж, ладно. Жаль. Тогда пиши. До встречи. Быстро прощается Игорь и отключается. А я думаю, что этот разговор был очень странным. Постучали, спрашиваю у детей. Нет, тебя ждали. Заношу руку над дверным звонком, но меня опережают. Вход в квартиру сестры открывается без моего участия. Юля, удивленного всклицая, Тольга. Детки, добавляет, замечая Аню и Ваню рядом. А мы к вам с Дашей собирались. У тебя телефон почему-то выключен. Он работает. Это связь, отвечаю коротко, демонстрируя смартфон. А мы к вам вот пришли. Дети подаши соскучились. Ясно. Между нами повисает неловкое молчание. Обмениваемся с Ольгой растерянными взглядами. Ни я, ни она не знаем, что говорить дальше. Я, если честно, тоже. Наконец произношу. Что тоже? Не понимает Оля. Ну это соскучилась. Говорю неловко. По тебе. И я с готовностью отвечает сестра и притягивает меня для объятий.